Глава 10. Нитаниэль тервирей Желанное тепло медленно растекалось по телу, расходясь волнами от спины, где находился его источник, возвращая в заледеневшие конечности чувствительность, из-за чего те, миг спустя, пронзила резкая боль, будто от тысячи острых иголок, впившихся в кожу, заставив зайтись в крики, от которого засаднило горло. «Потерпи, девочка! Скоро боль отступит!» Нашептывал тихий голос у меня за спиной, овевая обжигающим дыханием шею. «Маленькая неженка, отважная малышка!» Голос то затихал, то нарастал снова, волнуя, маня, вытаскивая из пучины безвременья, где кроме тьмы и холода не было ничего. И словно подчиняясь этому шепоту, боль действительно отступала, чего дыхание выравнивалось, уже спокойнее вздымая грудь. Сон путался с явью, переплетаясь сладкой дремотой, становившейся глубже с каждым осторожным прикосновением горячих сильных рук. Эти прикосновения были едва ощутимы, пробегая то по плечу, то по волосам, но дарили спокойствие и обещали защиту. В кольце этих рук страх отступал а теплота, плотнее окутывающее тело, убаюкивала не хуже колыбельной, отодвигая все проблемы и заботы на потом. Как она? Знакомое старушечье ворчание разбило вдребезги оковы сна, заставив встрепенуться, воскрешая в памяти события, оставившие неизгладимый след в моей жизни. Забившись в сильных руках испуганной пташкой, Я развернулась лицом к источнику тепла, все это время согревавшему мое заледеневшее тело, и наткнулась взглядом на Этмара, успев подметить не только расстегнутую рубашку, но и мощную грудную клетку, испещренную шрамами, после чего потонула в синем омуте его глаз. «Какого варха здесь происходит?» Справившись с замешательством, правда, не так быстро, как хотелось бы, выпалила я отпрянув от мужчины и натянув одеяло до самого подбородка, возмущённая не только его близостью, но и наличием нам не одной лишь лёгкой нательной сорочки вместо платья с морозным узором. «Дак это... отогреваем тебя, горемыка!» Вместо снежного ответила домовуха, искоса бросив на него лукавый взгляд, засуетившись возле кровати, на которой минуту назад мы лежали в обнимку с демоном. «Ты так заледенела, вот я и предложила, Самый верный способ согреться, между прочим. Оно, конечно, голышом было бы лучше. От этих слов я вытаращила глаза и уронила челюсть, от отчего Буля поспешно затараторила, сглаживая свою оплошность. Но Рэй сказал, что ему еще жизнь дорога, что ты ему голову за это оторвешь, только из-за вредности, обратившись в дракона. Поэтому на такой подвиг он не отважится. Домовуха заливалась соловьем и, судя по ошарашенному взгляду самого Снежного, подобные факты он слышал, как и я, впервые. «Ты не боись, голубушка. В моем мальчике я уверена, так что твоей чести ничего не угрожало, но зато ты жива и невредима». «Подожди». Стараясь не смотреть на замершего в полуметре от меня Реймона, растерянно пробормотала я, обратившись к старушке. «Ты же была там, в гостиной. Я видела». Серая статуя из камня. «Выйди, я сам все объясню». Холодно бросил Этмар, обернувшись к домовухе, и та, фыркнув, исчезла, растворившись в воздухе, словно ее здесь и не было. Я же осталась, хотя больше всего на свете в эту минуту хотела бы поменяться с ней местами. «Тебе говорили в детстве, что значит осторожность?» Припечатав меня взглядом, поинтересовался Снежный, не утруждая себя предисловием будто и не было тех нежных прикосновений и успокаивающих речей. «Хотя, может, и не было? Может, мне все это приснилось?» «Объясняли», — с трудом выдержав прямой взгляд, произнесла я, едва сдерживая дрожь в голосе. «А такие понятия, как благоразумие и рассудительность, тебе знакомы?» «Не поверишь, но знакомы». Смущение проходило, уступая место злости и раздражению. «Что-то не верится», — усмехнулся тот, не спеша поднимаясь с кровати и все так же глядя на меня прямо в глаза, застегивая рубашку обманчиво спокойно, отчего становилось не по себе. «Хотя ладно, допустим, что эти понятия тебе все же знакомы, поскольку такой отец, как Маркус, наверняка уделял немало внимания воспитанию своих детей». Но тогда отсюда следует еще один вопрос. Глаза мужчины опасно сверкнули, а скулы заострились, давая понять, что тот в ярости. Что ты делала в таком случае на лестнице? Я... начала, но продолжить мне не дали. Ты слышала резко прервавшееся пение домовухи? Хотя о чем я спрашиваю? Уверен, что слышала. Она так старалась, что наверняка оценили даже соседи. «Слышала?» — пискнула я, уже понимая, к чему он клонит. «Тогда куда девался твой здравый смысл, твоя осторожность и рассудительность?» — вскричал демон, теряя контроль. «Если бы я опоздал хотя бы на секунду, ты была бы уже камнем. И вернуть тебя к жизни у меня бы вряд ли получилось, как бы этого не хотел». «Я думала, она упала и лежит без сознания», — сорвалась, поддавшись эмоциям. Упала? Домовуха? Она же не беспомощная старушка, а сущность, способная силой воли передвигать огромные шкафы, в одно мгновение рушить дома и восстанавливать их снова. К тому же иммунная к магии Василисков. Так что, в отличие от нас, ей камнем стать навечно не грозило. В следующий раз будь любезна, прежде чем что-то сделать, остановись и подумай. Думать вообще полезно, хоть иногда. «Вместо того, чтобы, поддавшись чувствам, нестись, сломя голову в объятия смерти?» «Ну, знаешь ли...» Дыхание сбивалось то ли от волнения, то ли от накрывшего по самые уши возмущения, поэтому обличительная речь прервалась, едва начавшись. «Знаю...» Воспользовавшись возникшей заминкой, уже спокойнее произнес Снежный. «Благодаря чему до сих пор жив и животы...» Прикрыв на миг глаза я спокойно вздохнула, давя на корню порывающееся раздражение. «Так что же произошло?» — спросила, поправив сползающее одеяло, за движением которого проследил мужчина, решив пойти на мировую. «В конце концов, Реймон прав насчет моего чрезмерного безрассудства, вот только ему об этом знать не обязательно». Пристально взглянув мне в глаза, Снежный ответил не сразу видимо, раздумывая над тем, стоит ли что-то объяснять, или лучше послать такую распрекрасную меня в дальнее пешее путешествие, чтобы не путалась под ногами. Но благоразумие взяло верх над всеми остальными эмоциями, хотя от последней попытки меня переубедить, он все же отказываться не стал. «Уверена, что хочешь знать?» Слегка склонив голову на бок, уточнил Эдмар. «Уверена, что такой прекрасной леди, как ты, необходима это головная боль?» «Уверена», — ответила без тени сомнения. «Обычно женщины стараются не вникать в подобные дела, возлагая решение проблемы на мужчину». «Какие-то неправильные женщины тебе попадались», — фыркнула я, немного расслабившись. «Только полная дура захочет оставаться в неведении, когда дело касается безопасности ее жизни и благополучия семьи. «Что ж, в этом я с тобой согласен». Четко очерченные губы тронула едва заметная улыбка, а в голубых глазах мелькнуло одобрение. Во время завтрака я почувствовал осторожное чужеродное касание защитного контура окружающего дома. Кто-то прощупывал магическое плетение под покровом невидимости, не дожидаясь ночи, выискивая слабые места. Чтобы не мучить гостя, я ослабил контур на нужном мне участке и отправился в кабинет. Булю это не устроило, и она проявила инициативу, решив покараулить под предлогом уборки. За нами следили, поэтому заставить ее уйти из гостиной, не вызвав подозрений, я не мог. Так что пришлось импровизировать. Плохо то, что сущность незваного гостя я ощутил слишком поздно, когда он уже был в доме. За домовуху не переживал, а вот за одну любопытную леди, сующую свой нос туда, куда не следует. «Подожди, так ты знал, когда выходил из кухни, что нападающий уже где-то рядом, и не сказал мне?» «А должен был». Замешательство демона казалось очевидным. «А ну да, я же могла испугаться и закатить истерику, тем самым сорвав тебе всю операцию. Ты ведь так думал?» Ответом была тишина, что меня совсем не устраивало. «Слушай, что бы ты ни думал, я не истеричная леди, которая падает в обморок при любом проявлении опасности, и на рожон без причин тоже не лезу, несмотря на твои ошибочные предположения. Так что давай договоримся». Стараясь держать эмоции под контролем, предложила я, выровняв дыхание. «Ты будешь держать меня в курсе всего, что так или иначе касается заговорщиков и безопасности моей семьи, а я буду хорошей девочкой и стану слушаться тебя беспрекословно. В разумных пределах, разумеется». «Иначе?» Почувствовав недосказанность, решил уточнить Снежный. «Иначе в следующий раз по незнанию действительно могу попасть в беду и потяну тебя следом». «Что ж, разумно», — кивнул Рэй. Мне нравится такой подход к делу, особенно пункт нашего соглашения про хорошую и послушную девочку. Так что договорились. Ещё вопросы есть?» Подтверждая, что наше соглашение — это не пустой звук, поинтересовался Эдмар. «Есть. Вернее, не столько вопрос, сколько уточнение правильности хода моих мыслей». «Давай», — махнув рукой, великодушно разрешил Эдмар отчего тут же захотелось зарядить ему в лоб, чтобы не важничал. Но и этот порыв пришлось задавить на корню. «Василиски, как и змеи, — хладнокровные существа. Отсюда и выбранная тобой защита. При похолодании процессы в их организме замедляются, и они впадают в спячку, правильно понимаю?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжила. «Тогда каким образом вообще здесь появился Василиск посреди зимы?» Не забывай, что у василисков, как и у нас, две сущности – человеческая и звериная. В образе человека они способны передвигаться где угодно, независимо от температуры окружающей среды и погодных условий. Но стоит им обернуться в змеи, как вступают в силу законы природы, влияющие на особенности звериного организма. Вот только именно в этом облике они способны убивать взглядом, превращая живое существо в камень. Применив защиту холодом, я не только вынудил его обернуться обратно в человека, но и скрыл тебя. Они чувствуют тепло, но сквозь ледяную стену василиск не мог определить, в какой именно комнате ты находишься. А это дало мне время его обезвредить, безопасности для тебя. «Ты чуть меня не заморозил», — возразила, поджав губы. «Но не заморозил же. Тем более сделал все от меня зависящее, чтобы исправить свою оплошность». Беспечно пожав плечами, обезоруживающе улыбнулся тот. «Не могу понять, какой ты на самом деле?» Вырвалась против воли. «Иногда кажется, что у тебя действительно ледяное сердце, но бывают моменты...» Смутившись, заметив, как мужской взгляд начал темнеть, подернувшись по волокой желания, завораживая и пуская по телу мурашки, я замолчала. У тебя еще будет время разгадать эту загадку. А пока, если, конечно, хочешь, можешь посмотреть на того, кто пришел за твоей жизнью. Примерно через полчаса прибудут дознаватели и заберут его, так что в нашем распоряжении не так много времени, чтобы побеседовать с незваным гостем лично. Только все же советую одеться. Заметив мой порыв встать, добавил тот. Иначе я его отправлю к працам раньше, чем мы успеем хоть что-то узнать. Вообще-то я и не думала нестись, сломя голову в одной нательной рубашке неизвестно куда, поскольку приличным леди непозволительно разгуливать в нижнем белье при посторонних. А я приличная леди, кто бы что ни говорил. Но предупреждение Снежного меня заинтриговало, поэтому хотелось уточнить насчет возможной причины преждевременной отправки к працам нашего гостя. Но я не решилась, тем более где-то глубоко в подсознании уже знала ответ на этот вопрос.